Их благосостояние зависит от их собственных талантов. Одни могут выполнять обязанности редакторов, конторщиков, помощников, счетоводов. Другие работают поварами и коньками. Счастливцам, попавшим в управляющие какому-нибудь тюльку, часто удается составить большое состояние. Ученые монахи из бедняков зарабатывает на жизнь преподаванием. имеющий талант художника, пишет картины на религиозные сюжеты. Занятие это вполне почтенное, и немногие монастырские школы изящных искусств привлекают множество учеников. Положение монахов, живущих у зажиточных лам или богачей мирян, тоже считается выгодным. И, наконец, свободная профессии прорицателей и астрологов Составление гороскопов, отправление религиозных обрядов в частных домах, постоянные источники доходов для трапа, добывающего средства к существованию собственным трудом. Ламы-эскулапы делают завидную карьеру, если их искусство доказано исцелением от тяжелых недугов знатных особ. Впрочем, профессия доктора-эскулапы достаточно прибыльной даже при самых незначительных успехах на медицинском поприще. Однако коммерция кажется многим монахам самой привлекательной из всех профессий. Мошество послушников, войдя в возраст и не испытывая никаких склонностей к монашеству и к науке, пытают счастье в торговле. Если завести собственное дело... Им непосредством они нанимаются купцам в качестве секретарей, кассиров, агентов и даже простых слуг. Некоторые торговые сделки разрешаются заключать в монастырях. Но трапа, ведущим действительно крупные торговые операции, администрация монастыря по их просьбе предоставляет отпуск даже на несколько лет, так что они могут сопровождать свои караваны И открывать торговые конторы, где им заблагорассудится. Все монастыри ведут крупную торговлю, продавая или обменивая продукцию своих владений. К барышам присоединяется доход от больших сборов доброходных подаяний, именуемых карт -кик. Одни сборы производятся через правильные промежутки времени, другие же эпизодические. Небольшие монастыри просто командируют кого-нибудь из монахов для взимания подаяния с жителей окрестных селений. Но в крупных монастырях Кардкик приобретает размеры настоящих экспедиций. Группы Трапа, часто под предводительством сановников монахов, идут из Тибета до самой Монголии, находясь в пути долгие месяцы, и возвращаются подобную победоносной рати древних времен, подгоняя перед собой тысячные табуны лошадей и ингурты домашнего скота, навьюченного разнообразными приношениями верующих. Существует оригинальный обычай взаимообразно доверять какому-нибудь монастырскому чиновнику некоторую сумму денег или партию товаров на определенное время, часто на три года. Чиновник должен пустить веренный ему капитал в оборот таким образом, чтобы прибыль позволила ему покрыть различные заранее обусловленные затраты. Например, он должен будет поставлять масло для заправки светильников какого-нибудь храма или устроить определенное число трапез для братьев Гомпа, и уже ему придется взять на себя расходы по ремонту монастырских зданий, приему гостей, содержанию лошадей или что-нибудь другое, а по истечении срока займа он обязан вернуть капитал сполна. Ссуду, полученную скоропортящимися товарами, он должен возвратить таким же количеством однотипных товаров. Если удача ему улыбнулась и прибыль превышает сумму обязательных по договору расходов, его счастье. Остаток идет в его пользу, но если ему не повезло, он обязан возместить недостающую сумму из собственных средств, так как основной капитал, переходя из рук в руки, должен в любом случае оставаться неизменным.